Урок четвертый. Цель героя. На прошлом уроке я рассказал, что у героя, на которого хочется быть похожим, есть тайна, недостаток, сокровище и цель. Из этого набора самым главным ингредиентом, который и делает героя героем, является его цель. Еще до того, как вы начинаете придумывать историю, вы должны четко понимать, какова цель героя. Кино — это движение. Герой — тот, кто движется. Цель — это то, что заставляет героя двигаться. Нет цели — нет движения. Цель должна быть достаточно убедительной. Вряд ли зрители поверят, что герой отправится в кругосветное путешествие для того, чтобы выпить чашку кофе. Такая цель может быть достигнута более простым способом. Хотя, помните замечательный рассказ о Генри Персике? Иногда, казалось бы, ничтожная и легко достижимая цель начинает дразнить героя, оказывается недоступной, отодвигается, возникают все новые и новые препятствия. Например, в фильме «С меня хватит» герой Майкла Дугласа всего лишь хотел приехать на день рождения к дочке, а в итоге наворотил дел и был застрелен полицейским, принявшим водяной пистолет за настоящий. Простите за спойлер. Лучше всего, если зрители сразу же, в первые минуты понимают, чего хочет герой. Впоследствии, правда, может выясниться, что герой скрывал свою настоящую цель. Самый простой перевертыш — герой не тот, за кого он себя выдает. Возьмем для примера фильм «Порог на экспорт» США, режиссер Дэвид Кроненберг. Сначала мы думаем, что Николай хочет хорошо выполнить свою работу и занять почетное место в кругу воров в законе. Потом мы узнаем, что он агент ФСБ под прикрытием, и его цель – проникнуть в преступную группировку. С другой стороны, Николай все-таки не главный герой. Главная героиня – акушерка Анна, ее цель как раз понятна сразу и проста, как мычание спасти ребенка, которого родила русская проститутка. Приведу пример, как пренебрежение целью может загубить хорошо задуманное кино. В фильме «Охота за Красным Октябрем» США режиссер Джон МакТирнен, снятом по роману Тома Клэнси, герой Шона Коннери угоняет советскую атомную подлодку. На протяжении всего фильма мы не понимаем, зачем он это делает. В финале он стоит с американским контрразведчиком на капитанском мостике, и тот спрашивает у него, «Так зачем вы это сделали?» И Коннери отвечает, «Потому что хотел порыбачить где-нибудь на тихом берегу». Вы в это верите? Советский капитан мог достичь такой цели все-таки гораздо более простым способом. Именно цель героя зачастую определяет жанр фильма. Все цели всех героев, всех фильмов можно разделить на четыре группы. Первое. Спасение жизни, своей, любимого человека, членов семьи, членов рода, своей страны, человечества. Одиссей отправился воевать с Троей не потому, что хотел славы, а потому, что хотел спасти сына, которого положили под его плуг, когда он симулировал безумие. Герои всех боевиков-стрелялок спасают кому-нибудь жизнь. Второе. Деньги, материальные ценности. Сюда же входят слава, успех, признание, стремление хорошо выполнять свою работу и заслужить похвалу от начальства. Герои многих комедий ставят своей целью разбогатеть «12 стульев» или прославиться. «Король комедии» — американский фильм с Робертом Де Ниро в главной роли. Третье. Любовь. Эта сила движет не только солнце и светило, но и сюжетные линии тысяч и тысяч мелодрам. Четвертое. Месть. В жизни люди мстят довольно редко. В кино месть — весьма достойная героя цель. Множество детективных интриг держатся на внезапно возникшем из прошлого мстителе. На пути к достижению цели герою приходится преодолевать препятствия. Преодоление препятствий — задачи, которые решает герой. К примеру, цель Фокса Малдера, телесериал «Секретные материалы» — найти сестру, которую украли инопланетяне. Но для того, чтобы ее найти, нужно доказать всем, что инопланетяне существуют, а правительство, бяка такая, скрывает правду. Цель — найти сестру. Это цель одна на протяжении всего сериала — А задачи в каждой серии и даже в каждой сцене могут быть разные. Например, найти инопланетян, разоблачить козни правительства. Цель Фанфана Тюльпана, героя одноименного французского фильма режиссера Кристиана Жака, жениться на принцессе, как ему нагадала цыганка. Для этого он выполняет задачи. Идет в армию, ставит перед собой цель стать героем, становится им и, разумеется, женится в итоге на принцессе. Итак, в каждой сцене, в которой появляется герой, у него должна быть цель, одна, и задача, каждый раз новая. Очень часто, когда при работе над сценой не ладится диалог или трудно придумать действие, достаточно спросить себя, какова цель героя в фильме? Какова его задача в этой сцене? Вот юноша и девушка сидят за столиком в кафе и разговаривают о кино. Он ей говорит. «Вот, посмотрел вчера фильм "Стелляги". Она. «Да, а я не видела. Давай сходим». Он. «Это мюзикл, там поют». Она. «Я люблю, когда поют». Уф, еле вымучил четыре реплики. Довольно-таки дебильный диалог, и к тому же скучный. А теперь давайте придумаем им цель. И ему, и ей. Например. Она хочет, чтобы он пригласил ее в кино, чтобы ее парень ревновал. А он хочет, чтобы его девушка не узнала, что он сидит тут в кафе с другой. Он. Вот посмотрел вчера фильм «Стиляги». Она оживленно. «Да? А я не видела. Давай сходим». Он, опустив глаза. «Это мюзикл. Там поют». Она. «Я люблю, когда поют». Он. «Ну, как поют? Немного совсем». «В начале и в конце пару раз, а так там в основном про любовь, ничего интересного». Она. «Я люблю, когда про любовь. Давай-давай, давай сходим». И так далее. Не Шекспир, конечно, но уже понятно, что с этой сценой можно что-то сделать. Он уже жалеет, что ляпнул про это кино. Пытается отговорить ее, а она упрашивает его посмотреть фильм еще раз вместе с ней». Сразу можно придумать, как она настаивает пойти в большой киноцентр, где их могут увидеть знакомые, а он объясняет ей прелести маленьких кинотеатров на окраине. А потом вообще может выясниться, что она на самом деле видела этот фильм пять раз, а он не видел ни разу. Просто слышал рекламу по радио и сказал про это кино для поддержания разговора. Ну и так далее. Если у вас есть герои, и вы знаете, какова их цель — Вы напишете сценарий. И наоборот, если нет героя, или вы не знаете, какова у него цель, сценария не будет. Может ли у героя быть несколько целей? Может. Сейчас объясню, как это сделать и, главное, зачем. Если мы знаем, какова цель героя, нам примерно понятно, куда он будет двигаться и что делать. Но если у героя есть внутренний конфликт, в некоторых сценах он сам не будет знать, что он сделает в следующий момент. Для того, чтобы возник внутренний конфликт, у героя должно быть две цели, и они должны быть противоположны. Как это сделать, чтобы герой не выглядел шизофреником? Одна цель должна быть явной, очевидной и понятной и для героя, и для зрителя. Вторая должна быть скрыта и от героя, и от зрителя можем назвать эти две цели внешней и внутренней или открытой и скрытой некоторые теоретики называют эту вторую цель потребностью или нуждой неважно как она называется важно то что герой может добиться либо одной цели либо другой представим героя который хочет разбогатеть Герой прекрасно понимает, чего он хочет. Он хочет пойти в 39-е царство, убить дракона и забрать мешок золота. Но он сам не понимает того, что он одинок, и думает, что деньги помогут ему приобрести, купить друзей. Герой отправляется в поход и по пути приобретает, спасает принцессу, гнома, эльфа и говорящего осла. Вместе они преодолевают препятствия и, наконец, входят в пещеру дракона. И здесь герой должен сделать выбор. Либо сохранить своих попутчиков и отказаться от своей мечты о мешке денег, либо скормить их дракону и, пока он занят трапезой, украсть золотишко. Герой выбирает золото и предает своих новых друзей. Затем он возвращается домой и уже дома понимает, что золото у него теперь есть, а счастья нет и он возвращается назад, чтобы сразиться с драконом и выпустить на волю проглоченных друзей. И на это путешествие он тратит все приобретенное золото. В итоге золота у него нет, зато есть друзья, и он счастлив. Принцип понятен. Если герой выбирает внутреннюю цель, внешняя теряет для него привлекательность, и герой в итоге обретает себя. Может ли герой выбрать внешнюю цель, отказавшись от внутренней? Может, и в этом случае он теряет себя. Помните финал гражданина Кейна. Герой всю жизнь потратил на то, чтобы контролировать людей, которые его окружают, и вот чего он добился — апофеоз контроля. Огромный дом, наполненный статуями, мертвыми телами. Герой контролирует все, кроме своей собственной жизни. И поняв это, Он умирает со словами «бутон розы» на устах. На следующем уроке я расскажу вам, почему характер героя никогда не меняется на протяжении всего фильма. Надеюсь, задание, которое я хочу предложить вам, придется вам по вкусу. Будем изучать правила через поиск исключений. Попробуйте назвать героя, характер которого меняется на протяжении фильма. Только давайте без игры в поддавки. Вроде того, что Питер Паркер был слюнтяем, которого все обижали, а потом его укусил паук, и он стал супергероем. Голливудские пауки, кого попало, не кусают. Попробуйте мысленно проверить героя на совершение или отсутствие какого-либо характерного поступка. Например, Питер Паркер ни в человечьем, ни в паучьем обличии никогда не пнет на улице собачку.